Глава 12. Замес. Макс откровенно нервничал. От того, насколько точно все срастется, будет зависеть многое. Больше всего он переживал за машину. Очень уж она была старая. А потому парень даже двигатель не глушил. Лишь бы бензина хватило. А так все равно этому но оставалось жить недолго. Каждые пять минут он проверял рацию. Все ли работает, не села ли батарейка. От нее тоже немало зависел исход операции. Ведь как иначе он узнает, когда пришло время выдвигаться? Утилизатор просчитал все. Более десятка всевозможных отклонений. И даже несмотря на то, что были учтены самые незначительные мелочи, операция легко могла пойти в разрез с планами. Он это понимал, и Макс тоже. Здесь реальная жизнь, а не тренировочная площадка. И уж тем более не компьютерная игра – где каждый противник действует по строго заданному алгоритму. Случайности неизбежны. Однако без подготовки тоже не выйдет ничего хорошего. Выдала рация на пассажирском сиденье, и ладони парня мгновенно вспотели. «Все. Обратного пути нет. Нужно действовать». Макс врубил первую передачу, как следует разгазовал прогретый двигатель и плавно отпустил сцепление, посылая машину вперед. Второй поворот налево, еще два квартала по прямой и снова налево. Теперь стрелка спидометра должна лежать точно на отметке 60. Впереди прямая, которая заканчивается перекрестком. Ба-бах! Грохот металла от столкновения двух машин эхом прокатился по пустынному городу. Парень хоть и был к этому готов, даже ремень пристегнул, но все равно ощутил, на что способны законы физики. Что-то хрустнуло в шее, резкая боль пронзила мышцы, Вот только сейчас не время стонать и потирать растяжение. Как и следовало ожидать, ремень заклинило, а потому на помощь пришел нож, отточенный до состояния бритвы. Макс потянул на себя ручку и толкнул дверь. А вот и первый косяк. Ее заклинило от удара. Но это ничего. На это у него тоже есть решение, и его отрабатывали. Однако и противник не дремлет. «Крузак!» в обочину которого прилетела старая копейка, чувствует себя гораздо лучше. Хотя двери на левой стороне тоже вряд ли откроются. Удар пришелся точно в стойку посередине, и это неоспоримый плюс. Зато двери справа уже распахнулись, и на улицу посыпались бойцы охраны, как из машины сопровождения. Ведь с момента столкновения прошло каких-то пару секунд. Но этим парням не помеха, ведь они прекрасно видят даже в кромешной тьме Наверняка обучены определять местоположение врага по сердцебиению, а потому прекрасно знают, где сейчас находится Макс. Грохнула первая автоматная очередь. Пули с легкостью прошили кузов насквозь, но парень уже покинул автомобиль и, петляя словно заяц, рванул под перекрытие капота крузака. Стрелять по своим они, скорее всего, не решатся. К тому же в машине пока еще находится их шеф. Впрочем, его уже пытаются вывести, прикрывая своими телами. Макс резко высунулся справа от кузова и метким броском клинка вывел из строя одного из телохранителей. В ответ снова застучал автомат, но больше для прикрытия. Огонь с большой натяжкой можно было назвать прицельным. Парень вытянул еще один клинок, но на этот раз бросок произвел, запрыгнув на капот разбитой копейки. Нужно постоянно двигаться, чтобы не дать противнику прицелиться. И как только автоматчик рухнул на землю, торчащей с глаза рукояткой, Макс нырнул вниз и ушел в кувырок, чтобы смягчить падение. Объект уже успели довести до соседнего дома и завести в подъезд. Все ровно так, как и планировал утилизатор. Телохранители действуют как по-написанному, но это и не удивительно. Был еще вариант, что главу злых попытаются запихать в машину сопровождения, но этого не произошло. Однако парень перестраховался и, как только вышел из кувырка, швырнул под нее гранату. 6, 5. «Четыре», — считал он в уме, пока улепетывал за багажник копейки. Но в планы вновь мешала случайность, хотя нечто подобное следовало ожидать. На сей раз очередь из автомата не прошла мимо, несмотря на то, что телохранитель выпустил ее от бедра, прикрывая отступление на бегу к подъезду. Пуля срикошетила от асфальта и вошла в левую голень Максу. Прилет оказался довольно болезненным, но он все же успел спрятаться до того, как прогремел взрыв. Осколки брызнули в разные стороны. Машина подпрыгнула и хоть не перевернулась, но использовать ее уже вряд ли получится. А объект в сопровождении пятерых бойцов охраны окончательно скрылся в подъезде многоэтажки. Сейчас они оставят двойку на прикрытие, а сами попытаются вывести шефа с противоположной стороны. Ввязываться в бой с противником, который засел в здании, — бесполезное занятие. Они и близко его не подпустят. «Чертова пуля, что засела в голени!» Как же все не вовремя, ведь сейчас просто необходима маневренность, а на заживление потребуется время. Пара больших глотков синьки, конечно, ускорит процесс, вот только счет идет на секунды». Превозмогая адскую боль, которая помножена на разрастающийся жар вместе месте ранения, Макс отполз к дому на противоположной стороне улицы. И как только до подъезда оставалось всего пару метров, с низкого старта рванул внутрь. Спину вновь прогрохотала запоздалая очередь. Дверь в соседнюю квартиру открыта. Парень успел все проверить и подготовиться. Еще днем он посетил это место и внимательно осмотрелся. Не забыл он оставить и пару сюрпризов, многоэтажки напротив. И один из них только что знатно громыхнул, доказывая правильность расчетов. Надолго злых он не задержит, но этого должно хватить, чтобы выбежать на улицу, обойти оба здания по большому кругу и затаиться для финальной атаки». Макс вывалился из окна на другой стороне здания и помчался в обход. Ну, как помчался? Насколько это позволяло, рана в ноге. Поля уже вышла, но боль все еще сильно мешала. На всякий случай парень снова приложился к горлышку синькой и хромающей походкой двинул к гаражам. Эта локация была выбрана не случайно. Здесь легко можно затеряться от преследования. Если объект все еще продолжают выводить, а такой вариант исключать не стоит – то, скорее всего, его поведут именно сюда. Вообще, весь расчет строился на том, что глава злых должен был прибыть на встречу с утилизатором. Место встречи обсуждалось очень долго, и данный путь выбрали не просто так. Здесь имелось множество путей отхода на всем протяжении маршрута. Как раз на такие вот случайности. Именно по этой причине Максу дали на подготовку всего два дня. И если бы он не успел уложиться, второй такой шанс можно было ожидать до бесконечности. И да, провал операции означал бы примерно то же самое, если не хуже. Ведь нужно быть полным идиотом, чтобы не суметь сложить дважды два и не понять, откуда ветер дует. В общем, нету Макса права на ошибку. Оттолкнувшись здоровой ногой, парень ухватился за низкую крышу гаража, подтянулся и вскарабкался наверх. Жар уже отступал, как, впрочем, и боль. А значит, еще пара минут, и он будет как новенький. Вопрос в другом. Будет ли у него столько времени? Пока все идет по плану, хотя уже с довольно сильным отклонением от наилучшего исхода. Тени, что мелькнули за поворотом, Макс заметил совершенно случайно, каким-то периферийным зрением. Выходит, что растяжку в квартире, чьи окна выходили на улицу, попросту обезвредили. Однако пока телохранители придерживаются первостепенного пути отхода, это однозначно плюс». Парень пробежал по крышам гаражей до конца ряда, спрыгнул на землю и устремился за объектом. Их возбужденное сердцебиение прекрасно подсказывало, в каком направлении следует бежать. Заодно помогло вычислить засаду, призванную отсечь преследование даже ценой жизни. Ребята молодцы, действуют слаженно. И если бы не предварительная подготовка, Макс уже несколько раз проиграл бы. Снова прыжок. На этот раз парень оттолкнулся двумя ногами, А потому и на крышу вскарабкаться удалось гораздо быстрее. А вот и засада из двух бойцов, которые так же, как и Макс, прекрасно слышали его сердцебиение. Очереди прогремели чуточку раньше, чем парень успел бросить ножи. Но он успел рухнуть вниз и вжаться в шершавую кровлю буквально за мгновение. Перекат завершился болезненным падением на спину, и все же это в разы лучше, чем серебряная пуля в груди. А вот теперь бойцы совершили ошибку. Видимо, решили, что смогут добить его и слишком близко подобрались к краю. К тому моменту парень уже был на ногах, а руки сжимали ножи. Бросок по македонски не самый простой в исполнении. Для этого нужно целиться как бы между двух мишеней, да и большого разлета ожидать не стоит, максимум метр. И чем дальше друг от друга находятся цели, тем меньше вероятности, что он выйдет успешным. В случае Макса оба противника выскочили на край крыши практически плечом к плечу. А потому парень, не задумываясь, выпустил клинки одновременно. Технику использовал безоборотную. Так выходит гораздо мощнее, хотя точность немного страдает. Однако расстояние не превышало и пяти метров, что для Макса идеальная дистанция. Оба ножа достигли цели и вошли точно в глотки обоих бойцов. В корпус метать бесполезно, ведь он находится под надежной защитой бронежилетов, Они, конечно, легкие, дабы не стеснять движений, а потому шеи останутся открытыми. Снова гонка на преследование. Но теперь Максу необходимо сделать так, чтобы объект вышел через левый проезд, а значит, ему нужно вправо. В случае, если телохранители поведут главу в противоположном направлении, все в порядке, а вот правый выход необходимо перекрыть. Очередной подъем на крышу и сразу падение на кровлю. Макс обратился вслух, после чего ехидно ухмыльнулся. Объект шел туда, куда было необходимо. Все, теперь можно не волноваться и спокойно отправляться следом. Он спрыгнул вниз и уже не спеша двинулся по лабиринту гаражного кооператива, внимательно вслушиваясь в окружающую тишину. На детскую площадку он вывернул уверенной походкой, уже понимая, что ловушка захлопнулась. Четыре красных силуэта стояли у песочницы, заложив руки за голову. «Да». Весь этот цирк был всего лишь отвлекающим маневром, чтобы загнать главу злых в другую засаду. Почему не сделали этого сразу? Да все просто. Чтобы было время спокойно спеленать его без подкрепления, которое неминуемо прибудет на место аварии в течение пары минут. И, судя по звукам, что доносятся с той стороны, они уже на месте. Вот только теперь им вряд ли удастся определить направление, в котором скрылись похитители. Разве же Лига захват прямо на месте аварии – Их могли связать боем и дождаться подмоги. А так им требовалось защитить шефа всего лишь от одного человека, что они исполнили. — Грузите его! — сухо распорядился Макс, и тут же грохнули три выстрела, которыми успокоили оставшихся телохранителей. — Думаете, это вот так просто сойдет вам с рук? — совершенно спокойным голосом поинтересовался глава злых. — Уверен, что так и будет! — кивнул Макс и впился в артерию объекта. В бункере было очень сыро. Вода достигала уровня колен, но это неудобство можно было потерпеть. К тому же сапоги у Макса с большим запасом. А вот глава злых явно не привык к подобному дискомфорту. Уже третьи сутки они сидели в заброшенном бомбоубежище, но к работе парень пока не приступал. Он ждал, пока пленника обуяет нестерпимая жажда. Только в этом случае он мог гарантировать полный успех. Слишком сложная задача перед ним стояла. Одно дело — убедить подростка в том, чего он и сам страстно желает, и совсем другое — заставить здравомыслящего, сильного мужика выполнить то, чего он совсем не хочет. Мало того, все нужно обставить так, словно он самостоятельно принял нужное решение, а заодно и выбрался из плена. Психологическое давление Макс начал сразу, со знакомства. Когда их отвезли в этот бункер, глава все еще пребывал под контролем пацана — запер его в хранилище за железной дверью и принялся ждать, когда пленник начнет проситься наружу. Как парень не ожидал, данное действие подкреплялось гневными криками с упоминанием занимаемой должности, а также множеством угроз. «Ты знаешь, кто я такой?» Макс спокойно подошел к двери и едва слышным голосом задал вопрос. «Ты покойник, мать твою!» Прилетел гневный ответ. «Выпусти меня, и умрешь быстро!» «Меня зовут Макс. Я приемный сын Морзе». «А покойником будешь ты, как только он сюда придет». Пленник как-то сразу притих и некоторое время раздумывал над услышанным. А парень терпеливо ждал, пока до него дойдет весь смысл произошедшего. «Так это, получается, ты не на лигу работаешь?» Прозвучал неуверенный голос из-за двери. «Садись, пять», — сухмылкой ответил Макс. «Веди себя тихо, и проблем не будет». Так он заложил ему в голову первое сомнение, после чего начал морить пленника голодом в ожидании жажды. При таком раскладе она должна была полностью захватить его сознание примерно дня через три. А пока, чтобы с пользой провести время, парень отправился сооружать себе спальное место. И вот как раз спустя трое суток он, рассекая воду, снова направился навестить пленника. На тихий стук в дверь вместо привычного бормотания и предложений договориться Макс наконец услышал утробное рычание. Да, его кровь мало интересовала голову, однако голод уже давал о себе знать. И даже сердцебиение пацана вызывало у пленника приступы ярости. Его зверь готов был вырваться наружу. Макс улыбнулся, откинул в сторону задвижку и немного отступил, дабы не заполучить дверью в лоб. Не прошло секунды, как створка отлетела в сторону, подняв при этом неслабую волну. Ледяная вода перелила голенища, заставляя парня поморщиться». Однако приводить себя в порядок он будет позже. Сейчас необходимо завершить то, ради чего все это задумывалось. Пленник выскочил из камеры, бросил резкий взгляд на пацана и оскалился. Сейчас ему все равно, чья кровь провалится в желудок, ведь жажда уже достигла апогея. Терпеть ее невозможно, а потому нет никакого желания оценивать потенциальную жертву. Он совершил обманный рывок, а Макс сделал вид, что собирается отстраниться». Как только пленник рванул в атаку, парень слегка ушел вправо, заблокировал руку, которой глава хотел схватить его за отворот куртки и зашел ему за спину, уложив шею на локтевой изгиб. Пленник брыкался недолго, до тех пор, пока на его горле не сомкнулись челюсти пацана. В ту ночь он много раз погружал в его плоть свои иглы, но шея длилась долго и совсем не так, как предполагал пацан. Прежде чем его отпустить, нужно было убедиться, что все сработало как нужно. И теперь глава первым делом отправить своих бойцов на войну с Морзе. Вначале парень пытался просто поговорить, но все слова пролетали мимо. Пленник просто отказывался воспринимать внушения. На пару часов Макс оставил его в покое и закопался в чертогах разума, размышляя о том, с какой стороны к нему подступиться». Он впервые столкнулся с таким упорством. Как правило, те измененные, что ему попадались до этого, имели более пластичный мозг. Здесь же будто бетонная стена. И ведь никакие аргументы ее не пробивают. И как только парень не насиловал свою голову, ответа для решения проблемы найти не удавалось. Его навыки попросту разбивались об опыт пленника, словно волны прибрежной скалы. Промучившись с ним часов шесть кряду, нервы парня сдали – и он принялся избивать пленника. Это и стало подсказкой. Когда Макс выпустил пар, превратив лицо подопечного в кровавое месиво, тот сплюнул кровавой слюной в воду и снова преданно уставился в глаза пацана, а затем вдруг выдал. «Я не боюсь тебя, Морзе!» И парень понял, что нужно делать. Очередной кус продлил время контроля, но теперь Макс не тратил его на разговоры. Он взялся вселять в голову страх». Нет, не перед собой. Он сделал так, чтобы пленник смотрел в глаза совсем другому человеку. Морзе. В тот год он успел хорошо изучить его манеру поведения, замашки, паразитные фразы, и теперь всячески изображал из себя того, кого стал ненавидеть. Он внушал подопечному, что перед ним как раз и находится Морзе, а затем приступил к допросу с пристрастием. Так мерзко пацан еще никогда себя не чувствовал. Ему пришлось неоднократно перешагнуть через себя, и он был уверен, что выйдет из бункера уже совсем другим человеком. Вначале он безжалостно бил пленника. Затем несколько раз топил. Это было самое безобидное из всех издевательств. В один момент парень поймал себя на мысли, что утратил чувство реальности. Его руки сжимали скользкие кишки пленного, которыми пацан пытался того придушить. Получалось плохо. Удавка постоянно норовила выскочить из мокрых от крови рук, и тогда он ужаснулся от того, в какие крайности скатился. Оказывается, пленник был уже мертв, хоть и не окончательно. Его истерзанное, окровавленное тело обмякло на стуле, часть кишечника плавала в красной от крови воде. Максу казалось, что труп смотрит на него с осуждением, ему вдруг сделалось не по себе. Липкий страх запустил щупальца в голову, где и без того пульсировала мысль о том, что обратного пути больше нет. Теперь он станет таким же, как и тот, кого он ненавидит. Парень уселся на стол и обхватил голову руками. Он попытался успокоить бешеный ритм сердца, но оно отказывалось подчиняться, разгоняя панику по крови. И без того тесный бункер вдруг начал сжиматься, давить еще больше. И вдруг покойник на стуле расхохотался. Из его рта летели окровавленные ошметки, но это не мешало ему ржать. «Заткнись! Закрой свою вонючую пасть, гнида!» — взревел пацан, но тот даже не думал подчиняться. «Теперь ты истины морзе!» — прокашлял труп в ответ и поднялся со стула. Парень с ужасом смотрел на то, как он вытянул нож из бедра и странной хромающей походкой приблизился на расстояние удара. А затем его шею пронзила боль, которая и вернула сознание Макса в реальность. Пока он занимался самобичеванием и боролся с паническими атаками, пленник регенерировал. Галлюцинации попросту не дали здраво оценить обстановку. Нож вошел в шею парню по самую рукоять, а подопечный тут же бросился к выходу. Уже в затухающем сознании Макса мелькнула мысль «Хорошо, что он умирает на столе». В этом была доля истины. Ведь, упади он в воду, при первом же вдохе она бы заполнила легкие, и неизвестно, удалось бы в итоге воскреснуть, или же тело так и продолжало бы барахтаться здесь, пока его кто-нибудь не обнаружит».